пока они болтали, не обращая ни на кого внимания. Я открыл ящичек секретера, и в моих руках появились блокнот и авторучка. Обычно я предпочитаю беличью кисть или перо, но рисовальные принадлежности остались наверху в мансарде, а мне не хотелось тратить времени на беготню. К тому же обе собеседницы были так замечательно освещены... Ручка двигалась легко и непринужденно, длинной пластичной линией обнимая плечо Сабрины и неспешно перетекая в складки рукава пленницы. Картинка необычная только на первый взгляд. Непримиримая ненависть тоже сродни любви. И то, и другое не горит в полсилы. «В общем, я захожу. А он уже там на диванчике фривольно так развалился». и подмигивает на самом только трусы с кармашками сапоги да берет набекрень и говорит ласково с подходцем шампанское хмаю ма на ума в шкафчике ну я достала поставила стаканы какие-то мутные конфеты нашла этот жлоб только лежит указывает я бы убила со вздохом поддержала моя подруга «Так я и собираюсь!» м, -м, м Все как всегда. Люди поразительно мало знают об истинной природе привидений, предпочитая черпать необходимые сведения из развлекательных телесериалов. девочки и в голову не приходило, что бедный капрал просто не может что-либо сделать сам, шуметь, исчезать, растворяться на сквозняках. Пожалуйста!» орать, ругнуться, дунуть в ухо, продемонстрировать кучу приемов рукопашного боя ради Бога, но он не в состоянии сдвинуть с места даже обгорелую спичку. Ну, не обучен тонкостям использования внутренней энергетики и никак не может понять, что ничего другого ему теперь просто не осталось. Живет как может. Я привык. а прочих енот своими проблемами не перегружает. «И что потом?» «Просит меня поставить в видеомагнитофон кассету, романтическую оп по Как он выразился? «И как?» «Я как дура. Беру, вставляю...» м -м, кассету в смысле...» «А там такое...» и надпись на подкассетнике «Боль в заднем проходе». Вот ты бы что сделала? <связывая> Сначала надо посмотреть. Дэн! Я успел закончить несколько набросков, и почти готовый эскиз будущей картины «Женщина-вамп» и «Охотница на вампиров» обсуждают знакомое привидение. Пожалуй, придется пририсовать выглядывающего откуда-нибудь капрала. Главное, позу ему поразвязнее, и глаза такие маслянистые, ну, как обычно. Дэн! Сабрина редко что-либо повторяет дважды. Но сейчас она видела, чем я занят. И это единственная причина, по которой неминуемая пощечина была отложена на будущее. Впрочем, не самое недалекая. Ты позволишь взглянуть? О, прелестно! Вот эти два мне очень нравятся, а этот нет. Ты ей преувеличил грудь и чрезмерно заузил талию. Неужели сквозь ее грубый камуфляж все так хорошо видно? — Что там видно? — вытянула шею Ева. — Ничего особенного. — отмахнулся я. Взгляд художника на... «Мою грудь. Не тыквы в авоське, и не маленькая, но рельефная, так что ничего особенного. А вы чем-нибудь еще интересуетесь?» «Конечно же нет», — улыбнулась вамп. «В чем-в чем? А в филогомистике его не упрекнешь». «Это заразное кожное заболевание?» «Это коллекционирование открыток». Что-то меня задело в нервозно-презрительном вопросе девушки. И потом. Я бы предпочел отложить непрофессиональное обсуждение моих эскизов до написания самой картины. — А что он вообще рисует? — Женщин, — охотно ответила Сабрина. — Самых разных, очень редко одетых и почти всегда безмолвных. То есть Дэн не пытается прорисовать им губы, Красивые, обнаженные, молчаливые. По-моему, даже к Фрейду не стоит обращаться, все и так ясно. Я хочу на это посмотреть. Общий тон требования говорил, что она однозначно считает меня больным извращенцем, и ей требуется увидеть мою мазню только для того, чтобы было куда целомудренно плюнуть. На мгновение мне почудилось некое сжение в висках. Неужели ненависть может быть обоюдной? А ведь я ее уже почти ненавижу. Из размышлений меня вывел телефонный звонок. Я поднял трубку. Мелодичный голосок секретарши напомнил, что «Шеф ждет!» Вот и замечательно. Мне, как воздух, требовалось исчезнуть из дома хотя бы на полчаса. «Срочные дела. Я вас ненадолго покину». «Капрал присмотрит за всем. Надеюсь, вы не будете скучать?» «Секундочку. Ты хочешь сказать, что вот так просто бросишь меня и уйдешь?» Многозначительно понизив голос, уточнила Сабрина. «Увы, увы. Время для любви потеряно. Виновница перед тобой», — напомнил я, разворачиваясь к дверям. «Уходить надо было быстро». «Наверняка какая-нибудь голая натурщица звонила». Неосторожно бросила мне в спину охотница, ободряюще похлопывая Сабрину по спине. Непростительная глупость, но это уже ее дело. Я захлопнул дверь, хладнокровно игнорируя доносящиеся из комнаты крики. «Разберутся!» «Капрал!» «Я!» Бравый призрак возник, словно из-под земли, лихо отдавая честь и беззвучно щелкая каблуками. Мне необходимо на время покинуть территорию вверенного вам объекта. Попрошу осуществлять общий контроль за обстановкой и особенно пристальное внимание уделить военнопленной Еве Лопатковой. Сабрину не кормить. Вопросы? Никак нет. Отлично. Разрешаю расслабиться и спросить по существу. Слушай, Дэн. Енот на минуту перестал ломать комедию, встревоженно заглядывая мне в глаза. Тебя что там, ё -мо? сам на ковер вызывает? Натворил чего по а? Нет, это я напросился на аудиенцию. Просто хочу обсудить новые правила охоты, самонадеянно выставляемые гончами. А, ну, ма так бы сразу и сказал». Значит, девчонка — ценный свидетель. Точно. Я на минуточку вернулся назад, приоткрыл дверь и посмотрел, чем они там занимаются. Как и ожидалось, Сабрина крайне реалистично изображала ужасно злого вампира. Оскалив клыки и дьявольски вытаращив глаза, она с нарочитой медлительностью зажжавелого робота ловила удирающую по стенам охотницу. К чести Евы надо признать, что верещала она гораздо тише, чем можно было бы предположить. Я имею в виду, что слышал, как кричали те, кто видел мою избранницу на пике ее вдохновения и жажды. А это так. Разминка. Лечебная терапия для пробитого плеча. Ничего интересного».